22, который группа капитана Саушкина делает всё, что от неё зависит, но, как выясняется, этого мало. Вряд ли это между ремонтом и лесом Белянским, кто там сейчас мы даже не знаем. Майор Швед с сомнением покачал головой. Саушкин ответил с лёгким нажимом: "Пон майор, это приказ. Мне не надо объяснять вам, что это приказ". Не надо, помолчав, добал. Хорошо, я дам вам в прикрытии пять человек и грузовик. Всего пять? Могу и батальон. А какой в этом смысл? На одной машине в десятером вы тихо и незаметно проберётесь там, где роты придётся пробиваться с боем. От кемпа Потоцкой и до того места, где вам велено ждать посланцев, можно проехать по лесу вдоль Визлы. Там есть много лесных дорожек. Там до войны было много Как это по-русски? Велосипедиков? Велосипедистов, поправил майор Савушкина и невольно улыбнулся. Да, велосипедистов. По-польски будет rowerzystów, улыбнулся в ответ Швед. Кемпа-Потоцк это остров был до 31 -го года. Потом старое русло на севере засыпали, сделали озеро и насадили лес. Да ехать можно, Обогните цитадель и дальше по просёлку до устья Жыранского канала. Фонари у меня есть, с набором цветных стёкол железной дороги. Саушкин кивнул и спросил, как можно более деликатно. Пан майор, сейчас здесь затишье, но оно кончится рано или поздно. У вас есть планы куда отступать? и продолжил. Вы не удержите Желебож. У вас всего полк с лёгким стрелковым вооружением, даже пушек нет. Швед вздохнул. Мы рассматривали уход в кемпинскую пущу. Ака имеет там несколько тайных убежищ, но я думаю, что все они известны немцам. Как показывает жизнь в Польше немцам всегда всё известно, помолчал, добавил. Вариант только один. Если ваши подойдут к Висле, то на правый берег. Что насчёт моей маленькой просьбы? Майор кивнул. Нашли СВТ, как вы и просили, с оптическим прицелом. Но с немецким, Саушкин махнул рукой. Ладно, пойдёт и так. И на этом спасибо. Немазацо. Когда думаете выезжать? В полночь уже надо быть на месте и светить на тот берег. У нас есть генератор и запасные аккумуляторы к радиостанции, так что с питанием проблем не будет. Тогда в 10, как стемнеет. Машины, людей я пришлю и продукты, но их будет мало. Сколько будет, столько будет. До свидания, пан майор. Ян. Можно просто Ян. Я ведь не кадровый военный. До войны я был профсоюзным работником. И Швед едва заметно улыбнулся. Тогда просто Алексей Исаушкин, пожав майору руку, вышел из штаба. У двери его ждал один из бойцов Шведа и вручил ему СВТ, почти новый, с аккуратно вмонтированным немецким оптическим прицелом. Даже не повоевал за нас, подумал Саушкин. бедное, взятая немцами прямо на складах боепитания недалеко от границы. У вас есть патроны для этой винтовки? Это российский калибр, спросил повстанец. Мам, я wiem co rosyjski, ответил Савушкин. Смотри-ка, какой сервис, даже патроны поддумали. Ладно, надо готовиться к приёму загадочной группы связи. Стрельба на старувке почти стихла, но дальше на юг, на Средместье и черникую гремело, не стихая ни, стиха, ни днём, ни ночью. Всё правильно. Зачем немцам разрываться на части? Не торопясь разгромили волю охота, добили старувку, сейчас будут добивать средмести и чернику с макатум. Но ну, потом и дожили божью очередь дойдёт. По-хорошему сейчас бы ударить немцам в тыл, зачем? Шестью здешними батальонами? Не смешно. Разведчики его ждали. Товарищ капитан, ну что, договорились? Первым не выдержал котёночки. Саушкин кивнул. 10 будет машина и 5 бойцов. Поедем с комфортом, как на нашем блицце. Некрасов, держи новую свету, нагожонцы ты наш. Костенко критически глядя в пустые руки, командир проворчал: "Аисты мы будем и патроны-то хранаты, что волокём со старого месяца?" Саушкин улыбнулся: "Вечер им привезут. Да и наши с того берега не пустые приплывут. Не бурчи." 10 вечера у ворот дома Шульманов остановился бывший мебельный фургон Ford с наспех закрашенной рекламой на фанерных бортах. Из кузова выпрыгнул пятербойцов, в одном из которых Саушкин с удивлением узнал Дануту, твою ж мать. Только этого не хватало. Дануся, ты знамя не едешь, бо там барза небеспечнее. Девушка гордо вздёрнула носик. Без меня вы не найдёте дорогу. Да войны я там вообще всё объездил на велосипеде. Тут за девицу вступил шофёр. "Пан капитан, я не знаю дороги. Я с Макатово. Эта девушка нас проведёт. Это приказ майора". Саушкин вздохнул, махнул рукой. "Де, сгорел сарай, сгоре и хата". И приказал своим: "Крузимся и отдельно к Фонтильзе". "Густав, дружище, вы нынче ночью отправляетесь в русский плен. Готовьтесь, в Сибири холодно даже летом". И иронично улыбнулся. Мышьи комендант пожал плечами. Разве это проблема? Боюсь, в этой вашей Сибири не найти кофе. Вот это проблема. Дорога оказалась довольно долгой. Больше полутора часов форт трясся по колдобинным грунтовке вдоль старого русла Вислы, превращённого в озеро. Наконец грузовик остановился, двери распахнулись и в темноте раздался довольный голос пани Дануты. Прибыли, это же Ранский канал. Темень хоть глаз выколи. Как она нашла это место? Да и нашла ли? Весло тут метров 500. Что именно находится с той стороны, и днём-то не разберёшь. Да нуся, наверно, то властчивее месте. Девушка с нисходительных мык, но указав на белеющий восьме какой-то будку ответила: "Это водосбросный коллектор". И, повернувшись в сторону весло махнула рукой в восьму куда-то. А там маленький остров. Напротив есть этот канал Жиранский. попытался она сказать по-русски, точнее, думай, что это русский. Саушкин улыбнулся. Разведчики спустились к реке, установили фонари, вставили в них белое и зелёное стекло и, дождавшись полуночи, включили оба, направив лучи на гладь реки. Саушкин, смотрясь в мглу, спросил старшину: "Как думаешь, Олег, до того берега добьёт?" Сержант почесал затылок. "Абис его знает, товарищ капитан. Тут метров 500 Може не добить, но не прожектор же ставить. Онин с ценам йогал 6 секунд погасили бы. Средин реки должно видать, найдут. И я на это надеюсь. Донуся, стоявший рядом и жадно слушавшийся разговор, проговорил вполголоса: "Тут и нет немцев, тут и речка мелкая, песок". Ну да, песок. Поэтому амфибии К атерум к берегу не подойдёшь, пришлось бы метров за 30-40 прыгать за борт. Логично. Котёночком тем временем, расставив поляков и разведчиков по периметру позиции, подошёл к капитану Костенко, пленному немцу и донуте. Всё вроде тихо, даже как-то страшновато. Саушкин кивнул. «С 41 не люблю тишину, помолчав добавил. Если хлопцы что обнаружат, как нас известят? Филеном Володя, ну откуда тут филин? Это же город. Немцы тоже не все подряд лестники, озарил лейтенант. Ладно, филин так филин, проворчал Саушкин. Прошло полчаса. Капитан уже начал тревожиться. Как со стороны реки раздался едва слышный сдвоенный звук автомобильных моторов. Катёночкин первым, услышавший их, полголос спросил Саушкин: "Таш, капитан, слышите, что с реки пара мотор?" Саушкин слышал со в темноту, точно. Со стороны правого берега еле-еле слышно донёсся долгожданный гул. Костенко чуть провеи свет. Старшина, сделав шаг к фонарям, поправил направление лучей. Минут через 10 из темноты показались носы двух машин амфибии, такие в последний год Красной Армии начали поставлять американцы. Автомобили, оставляя после себя широко расходящиеся волны, направились прямо на свет. Саушкин с Катёночкиным спустились к самому резу воды и шагнули в Вислу. Действительно, песок и мелко. В 3 м от берега глубина не более 20 см. Первая машина, снизив скорость почти до неподвижности, начала медленно и осторожно заползать на берег. Саушкин смотрел с экипажа. Так, водитель это понятно. Рядом с ним пулемётчик с ручным диктериёвым, тоже понятно. А сзади Твою ж мать, не может быть. Капитан Глемзянов. Вот это встреча. А второй его радист, Юрк Фёдоров. Точно он. Эх, черти, как же мы давно вас не видели. Во второй машине пассажиров не было. Всё пространство вокруг водителя заняли мешки из плотной тёмной ткани, и что в них было, одному бога известно. Да это не особо важно. Важно, что им наконец пришла смена. Лёша, наши, спросил котёночки. А то ты не видишь, Саня Глемзянов, его радист, сержант Фёдоров, первая амфибия, окончательно выбравшись на берег, остановилась. Капитан Глемзянов и его радист выбрались наружу, водители пулемётчика остались в машине. Понятное дело, им тут делать нечего, им надо обратно плыть или ехать. Ладно, неважно. Саушкины и его лейтенант подскочили к своим товарищам и радостно обняли их. Ну что, Саня, менять нас прибыли? Прибыли, да. Но не менять. Вы нам тут пока нужны. О чём речь? Всё расскажем, покажем. А что у вас так мало? У тебя ж четверо было. Глемзянв посмурнял лицом. Было. Снайпер моего, Серёгу и Панчина, ещё про тебя убило, когда мы к своим из-под Белынци выходили. Тогда же Юрк моего радист осколками посекло. Месяц в фортовом госпитале пролежал. Всего неделю как вернулся. А Тимерязию Нестеренко Вась подалинштайна 3 недели назад. Саушкин тяжело вздохнул и сняв кепку немного помолчал. А твои все целы? спросил Глемзянов. И всмотревшись в лицо фон Тильзе, с удивлением сказал: "А это кто? Я такого халёну дядю в нашем управлении не помню". Саушкин грустно улыбнулся. "Барон фон Тильзе, Густав Вильгельм, побывает в плен". Глемзянов кивнул. Ну, раз убывает, пусть убывает. Зави свой их над машин разгрузить и побыстрее обратно отправить. Через пару минуток выплывший на берег второй амфибии подскочили разведчики поляки-шведы и живьём извлекли из неё всю поклажу, которую затем начали приносить в форт, стоящий в метрах 30 выше по косогору в зарослях молодого ельника. Все были заняты, поэтому первым миномётный выстрел никто не услышал. Взрыв прогремел у берега в метрах в 3 от установленных разведывательными фонарей. Саушкин едва успел крикнуть: "Ложись, мины!", как тут же метрах в 10 от амфибии и суетящихся возле них людей легла серия разрывов. И одновременно, оттуда сброснул коллектора, раздались пулемётные очереди. Трассеры яркими нитями пронзили ночное небо прямо над головой Саушкина. Двое поляков, не успевших упасть до миномётных разрывов, рухнули как подкошенные. Водители амфибий начали лихорадочно разворачиваться, беспощадно газуя, и тут одна из машин кнулась в борт второй, движением мгновенно застопорилась. Кастенко побелой будке, старшина, улегшись у разлапистой и уставил приёмник своего пулемёта ленту и, поудобнее устроившись, прицелившись, выпустил первый очередь туда, откуда по разведчикам и амфибиям бил немецкий пулемёт. Свой огонь всегда успокаивает Саушкин ещё раз убедился в справедливости этой истины. Разведчики и поляки залегли вокруг амфиби, определились с целями, и в ночи глухо забухли квинтовки и короткими очередями застрекотали автоматы. Амфибин конец расстепились, но Саушкин, бросив взгляд в их сторону, понял, что дело плохо. К борту одной из машин зяял здоровенный провал. Да, с такой дыркой далеко не поплывёшь, подумал Саушкин. капитану подпост Глемзяну. Лёша, надо уходить. Давай грузить целую машину твою немцы и хода. Саушкин кивнул. Сейчас немцы дадут залп, побачим, куда мины лягут и сразу машину в воду. Следующей серии не застал себя долго ждать. Шесть мин легло прямо в Вислу, никому не причинив вреда, но серьёзно заботив Саушкина. Похоже, немцы не хотят никого выпускать с их пятачка. Плохо дело. Саушкин подскочил к водителю слевшей машины. Быстро в реку сможешь её гонуть, не так, как вы ползал. Водитель кивнул. Могу, если скрытность больше не актуальна. Не актуальна, сам бачишь. Кого на ту сторону вести? Я своих забираю, ещё одно место есть. Немц плённул. Грузите. Саушкин обернулся в Фонтильзе, охраняем капитан Глемзяну. Устав дружище, ваш выход. Бывший комендант Ожаров отрицательно покачал головой. "Эрнст, мой мальчик, я вспомнил. Мой врач категорически не рекомендовал мне климат Сибири. Я вынужден отказаться". И с этими словами барон схватил подмышки и подняв сжавшуюся в кулачки, дрожащей от страха даму, несильно легкословный гружку скинул её на руки и понёс её к машине, на ходу бросив: "Место меня поедет эта фройлен". Погрузив барышню в амфибию, фон Тильзе произнёс еле дыша: А вот винтовку бы я у вас попросил. Но, ну ведь с той стороны немцы, с той стороны убийцы детей. И с этими словами, подхватив винтовку убитого поляка, фон Тильзе лёг в цепь. Экипаж подбитой амфибии запрыгнул в поцелевшую машину, та утробно рыкнула, лихо вывернула и осторожно, чтобы не перевернуться и не застрять, сползла в вислу. Саушкин подскочил к её борту, донуся, сжавшийся комок с ужасом смотрел на берег. Капитан потряс её за плечо и произнёс: "Донуси, на той стороне знайдишь офицеры. Поведи ему, же есть те суходцы с Варшавы". И, повернувшись к экипажу амфибии, добавил: "Хлопцы, девчонку доставьте в контрразведку. Смержь него, там разберутся. Девчонка из повстанцев, много нужного может рассказать". "Доставим, не беспокойтесь, старший капитан, в лучшем виде". Тут Донуси, придя в себя, И видит, что Саушкина остаётся крепко схватил его за руку и произнесла полушёпотом. Укачани, укачани мой, и нежно коснулся пальцем её лица. Саушкин провёл рукой по её голове. Девочка прижалась щекой к его ладони. Капитан почувствовал на своей коже тёплый капель. Донуся плакала. Саушкин тяжело вздохнул и поцеловав её в лоб произнёс: "Прощай, Донуся". И экипаж амфибы. Хлопцы, газу Рука дану себе сильно разжалась, амфибия взревела мотором и, подняв волну, нырнула в висло. Саушкин бросился к берегу. Сейчас будет залп. Очередная серия мин разорвалась на косогоре в метрах 30 от позиции разведчиков. Немцы думают, что их тут не меньше роты, подумал Саушкин. Что же, отлично. Это значит, что у них появился шанс. Он обратился к Глемзянову. Саня, бери Юрку и грузовику. Ведь грузовик Он за ёлками спрятан, вижу. Залярььте за ним, котёночки. Здесь, берекастенкой обходишь будку слева. Некрасов, я со строганым справа, как только обнаружишь немцев, огонь есть. Да, ну, мы с тремя поляками водительни считаем самый простой. Будем атаковать в лоб. Дело совсем несложное, проще только в потолок плевать. Чем хорош ночной бой? Он всем плох, кроме одного. Нельзя сосчитать противника, и поэтому побеждает тот, кто не боится атаковать. "Хлопаки, вытьши!" обратился Саушкин к людям шведа, залёгшим в канаве. Те обернулись. "Мы-то раз пойдем в атаку, а летак не бордже активне, разумеете?" поляки закивали в ответ. Саушкин продолжил, обращаясь уже к водителю. "Кировца до самохода!" Тот, вскочив, бросился к машине. Густав дружище Мы сейчас идём в атаку. Вы с нами? Это уже к Фонтильзе. Барон лишь молчки внул. Саушкин бросил полякам: "Чекаем. Надо подождать, пока разведчики охватят клещами пулемётные позиции. Только бы там не сидел засадь батальон". Немецкий пулемёт от белой будки продолжал садить короткими очередями по тому месту, где 10 минут назад стояли амфиби. Видно немцам со своей позиции не видно, что гвоздят они попустому. Что есть гуд? Но от чего замолчали миномёты? Как будто отвечая Савушкину: "Серия взрыв, вспахал речной ил в 5 м от берега. С таким противником воевать одно удовольствие", подумал Савушкин. И тут услышал густые очереди машин-геверы левее будки Костенко. Отлично. Напшут в атаку, крикнул Савушкин. И первым, низко пригнувшись, побежал вперёд. Рядом с ним с винтовкой на привес бежал Фонтильзе. Навстречу им раздался залп из саушкина, услышав свист пуль в полуметре выше головы, тут же разрядил обойму своего парабеллун по вспышкам. Рядом с ним почти мгновенно выпустил пять пуль своего курца барон. Поляки, бегущие сзади, тоже открыли беглый огонь, но, судя по всему, не прицельный, как говорится, в ту сторону. И то ладно, нам сейчас не меткость нужна, нам внимание надо отвлечь от наших фланговых групп. Саушкин махнул поляком пистолетом и крикнул: "Ползёшься!" И сам мгновенно рухнул в подходящую промоину, успев за рукав потащить за собой бароны, оказалось вовремя. Через долю секунды загрохотал немецкий пулемёт, но внезапно, как будто поперхнувшись, замолчал. Раздалось несколько разрозненных винтовочных выстрелов, короткоавтоматный отчёт и голос Катёночкина с бывшей немецкой позиции прокричал: "Готово!" Саушкин сталке внул своим, и они вместе осторожно с оружиемный изготовку двинулись к коллектору водосброса. Там их уже поджидали лейтенант со своими разведчиками. На брустверах свежевырытых окопов лежали убитые немцы. Тут же на боку лежал станковый Браунинг, бывший до 39 года на вооружении войск польского. Сколько их тут было? Катёночкин пожал плечами. Семеро убитых и пулемёт, но было, думаю, больше. Когда Олег прошёл позицию с фланга, я видел, как троих четверудрали. Подошедший Некрасов отрицательно покачал головой. Не удрали, за будкой лежат трое. Саушкин, глянув на убитых, спросил: "Кто это?" Некрасов протянул капитанский шеврон, выдёрный с корня. Азербайджанский легион. Саушкин плюнул: "Падлы". Затем скомандовал к машине: "Попробуем на колёсах эликуироваться. Всяко лучше, чем пешком тащиться". Похоже, позиция азербайджанских легионеров была связана с миномётчиками проводной связи. Иначе было бы трудно объяснить тот факт, что миномётчики прекратили огонь. Нет команд нет огня. Всё логично. Старший из поляков спросил Саушкина: "Пан капитан, мы хотим забрать наших мёртвых". "Даже забирайте, али шибка". Через 10 минут, погрузив в машину в мешки из амфибии и убитых поляков, поспешно завёрнутых в трофейный плащ-палатки, Развечки двинулись в обратный путь. Савшкин спросил водитель, помнит ли тот дорогу. На что тот ответил, что уж как-нибудь доедем. Капитан откинулся на сиденье и, продолжая смотреть в ночь, в очередной раз прокрутил в голове последние слова Дануси. "Укончай мой, укончай мой". Ну как быть с этим? По-хорошему, бросить всё и мчаться вслед этой девчонке, зависл. "Да нуся". первая женщина, которая сказала ему любимый. Незапно грузовик остановился. Саушкин с тревожностью спросил водителя: "Что це стало?" Водитель кивнул в ночь. Немцы. Саушкин спрыгнул на землю, постучал по фонарному кузову. Тут же его разведчики, Големзяну со своим родистом, посыпались наружу, а вслед за ним трое поляков и гербарон. Летенант спросил вполголос: "Не проедем?" "Похоже, нет, будем пробиваться." Наше далеко, не знаю, Глемзянов озабочен произнёс. Хреново, машины будем бросать. Саушкин кивнул. Придётся. Пойдём лесом на прямки. Сейчас с азимом этими и ориентиры определяюсь. Надо попробовать без стрельбы просочиться. Но просочиться без стрельбы не удалось. Через 600 м, идущие впереди котёночкин с Некрасовым остановились. Лейтенант тухнул филеном. Саушкин понял, что впереди немцы. Капитан Галлемзянов настороженно спросил: "Засада? Что-то вроде. До рассвета надо дойти до расположения повстанцев, иначе немцы на нас тут охоту устроят, как на зайцев". "Ну так что, ждать вперёд?" "Саня, не дури. Ты Юра и юры, и рацы, неприкосновенный запас. Я вас не могу подставить под огонь. Так что сделаем так. Я дам вам поляк-проводника, и вы попытаетесь скзануть через немцев. Ну, а мы А мы немного постреляем с другой стороны. Саушкин с Галемджановым и лейтенантом вышли на край луса. Впереди лежало старое русло Вислы, за ним большой парк. И в этом парке в неверном свете луны Саушкин рассмотрел несколько десятков фигур в немецких шлемах, лихорадочно копающих траншеи. Рот они меньше, совсем положенным железом и по зубам. Товарищ капитан, Левей, глянь, прошептал котёночки. Вот чёрт! под купой берёз стоял самоходка, рядом с ней грузовик, из которого экипаж притаскил внутрь свои штурмовые снаряды. Володя, глянь-с в свой бинокль, кто провей. Котёночком впился глазами в окуляры и через минуту просевшим голосом произнёс: "Батарея 105-ки, расчёт окапывается". Савушкин про себя выругался: "Попали, как кур во щи". "Понятно". Что это не на них засада? Немцы возводят отсечную позицию между Жилебожем и ремонтом. Они просто попали под раздачу. Вот чёрт. Надо было возвращаться старой дорогой, несмотря на этих, чёрт бы их побрал, азербайджанских легионеров. "Товарищ капитан, что будем делать?" спросил Катюночки. "Жертвовать малым во имя большего". В каком смысле? В прямом. Я и пару тройку добровольцев затянем здесь в шум и гам. А капитан Глемзянов со своим радистом и остальные хлопцы переправятся через старое русло и лесом пройдут до цитадели, прошмягнут мимо немецких позиций и прорвутся к позициям повстанцев у Соколинского форта. Сейчас кликнем добровольцев. Саушкин подошёл с своим разведчиком и поляком и буднично произнёс: "Нет большей любви, чем жизнь положить за други своя. Кто со мной пострелять по немцам?" Шанс остаться в живых почти нет. Тот же встали Костенко, Некрасов и Родист Строгов. Чуть померли, поднялся барон фон Тильзе. Поляки, переглянувшись, тоже встали, включая водителя. Старший из поляков негромко произнёс: Мы плохо понимаем по-русски, но если надо умереть, мы готовы. Саушкин кивнул. Строгов, ты с лейтенантом сопровождаешь Глемзянова и его родиста. Пан Студинский, вы идите с моими хлопоками до цитадели. Встречаемся завтра в костёле у паны Анджи, остальные за мной. Группа разделилась. Колемзянов с радистом, лейтенант Состроганов и старший поляк направились к старому руслу. Саушкин же с Некрасовым, Костенко, бароном фон Тильзе и тремя повстанцами двинулись в противоположную сторону. Костенко спросил тревожно: "Какой план, товарищ капитан?" Саушкин пожал плечами: "Обыкновенный. Занимаем позицию, открываем огонь и отвлекаем на себя немцев. Наши под чумок просачиваются через их позиции. Всё просто. Костенка кивнул. Куда уже проще? Умереть всегда просто. А ты что предлагаешь? Там батареи, дайсь метров 6 сах. Ну, да пушки, там снаряды и язны красом подползаем до тех пушек, находим, да у них боезапас, тихо режем часового и подрываем всё. У меня в ранце всё есть. Принимается. только мы вас прикрываем огнём, Костенко кивнул. А кто против? Всегда за. Минут 40 у них ушло на то, чтобы найти наиболее удобную позицию на опушке леса, и примерно столько же на то, чтобы Костенко с Некрасовым, где поскоком, где на полусогнутых, где короткими перебежками смогли подобраться к грузовику с ящиками, стоящему в 100 м от Гаубец под маскировочной сетью. Саушкин глядя на часы, напряжённо следил за секундной стрелкой. Договорились с Костенко ровно на час ночи. Осталось 10 секунд. 9 8 7 6 Приготовиться к бою. В момент взрыва, открываем огонь по позиции артиллерии. 3 2 1 Огонь. Ночь раскололась. На месте грузовика вспыхнул яркий огненный шар. От мощного взрыва заложило уши, тяжко вдрогнула земля. Рядом с Саушкиным забухали винтовки поляков и бароны. Капитан, не целись, всё равно с такой дистанции и с парабелом никуда не попадёшь. Выпустил обойму и перезарядил пистолет, вскинул его и понял, что стрельбы достаточно. На позиции в батарее творился сущий Армагеддон. Взрывной волной перевернуло два из четырёх орудий, повалило деревья вокруг батарей, расчёты метались вокруг гаубиц в ужасе, не зная, что предпринять. Да и поляки с бароном, судя по нескольким неподвижным фигурам, капониров не зря лупили из своих винтовок. Уцелели ли наши вот вопрос. Уцелели. Через полчаса капушки из густого кустарника, согнувшись, три погибели, выскочили две фигуры и мгновенно исчезли среди ельника. Живые черти. Костенко едва отдышав, стей доложил: "Три шашки, обрезались шнур до максимума, 30 секунд еле ушли". Бачил, всё, уходим. Немцам сейчас точно не до нас. На рассвете Саушкин, его люди, поляки и барон добрались до ограды костёла, где и ждал Катёночкин родист группы. Ни Галимзянова, ни сержанта Фёдорова, ни пана Студинского с ними не было.